Дерьмо, дерьмо, дерьмо. Сидя за рулем машины, Анаис вслух проклинала себя. Вчера завалила разговор с врачом-любителем гольфа, сегодня с фермером, который знала бы как все. Она просто не умеет держать себя в руках, и только все портит своими детскими наскоками и грошовыми провокациями. Ей поручено серьёзное уголовное расследование, а она играет в подростковый бунт против буржуазного жизненного уклада. Кровь стучала в висках, лицо покрылось холодным потом. Если один из них сообразит позвонить в прокуратуру, ей конец, дело передадут другому полицейскому, более опытному, менее импульсивному. Добравшись до Вильнёв-де-Марсана, она сделала остановку. Высморкалась, ещё раз попрыскала лекарством в горло и закапала нос. Следовало заехать в жандармерию, но её обуревали сомнения. Разговор с коллегами надо вести максимально дипломатично. Но она на это просто не способна. Особенно сейчас. Ах, ладно, пошлёт к ним Лекоза. У него к таким вещам талант. Она завела мотор и надавила на педаль газа, на сей раз не стала кружить по шоссе департамента, а побыстрее выбралась сначала на магистраль номер 10, затем на Е05 и взяла курс на Бордо. Звонил мобильник. Не отрывая глаз от дороги, она мчалась со скоростью 180 км в час. Она и с плечом прижала к уху телефон. «Это лекос. Я всю ночь шерстил интернет, а утром обзвонил все ЗАГСы и службу социальной защиты. «Давай, только коротко». Филипп Дюрюи родился в Каэне в 88 году. Родители неизвестны. «Что, даже мать?» «Даже мать. Она от него отказалась, а в этих случаях гарантируется анонимность. Конечно, можно попытаться навести справки, но потребуется официальный запрос, и давай дальше». Его взял под опеку детский отдел службы социальной помощи населению. Он сменил несколько интернатов и приёмных семей. Вел себя тихо, ну, более или менее. В 15 лет оказался в Лилле. Поступил в профтехучилище на отделение по подготовке работников общественного питания широкого профиля. Короче, в столовке должен был потом вкалывать. Ну вот, проучился он там несколько месяцев, а потом вдруг всё бросил. Заделался панком. Подобрал где-то псину и в путь. Через два года его видели на фестивале в Орельяке. Что за фестиваль? Уличного театра. «Там его повязали за употребление наркотиков, но скоро отпустили. Он же был несовершеннолетний». «Какие наркотики он принимал?» «Амфетамины, экстази, кислоту. Потом его ещё два раза брали, то есть минимум два раза. И всегда на фестивалях. Рока или рейва. В апреле 2008 в Камбре, а в 2009 в МИО». «Опять за наркоту?» «Нет, уже за драки». Малец был задиристый, особенно не любил вышибал в барах. Она и с не забыла, как выглядело тело убитого парня. Кожа до кости. Но, видимо, он был не робкого десятка. Или просто вечно обдолбанный. Во всяком случае, такой вряд ли позволил бы вколоть себе неизвестную дрянь, помимо собственной воли. Значит, убийца сумел запудрить ему мозги. «Ну, хорошо. А что в последнее время?» «Самая свежая информация относится к январю этого года». «В Бордо?» «В Париже». «Ещё один концерт. 24 января 2010 года в зале Элизе Монмартр. Дюрюи там опять подрался. При нём нашли два грамма героина. Его взяли в комиссариат Гюд-де-Ор. Поместили сначала в отрезвитель, а потом в обезьянник. Через 18 часов по решению судьи освободили». «Дело не завели?» «Два грамма — это личное потребление». «А что потом?» «А потом ничего. До самой ремонтной ямы». Предположительно, он вернулся в Бордо в конце января. Прослеживать все перипетии существования Дюрюи в Бордо не имело никакого смысла. Интерес для следствия представляли лишь последние дни его жизни. В один из этих дней он и познакомился с будущим убийцей, который явно не принадлежал к социальному дну. «От остальных новости есть?» Джафар всю ночь тусовался с бомжами. У неё потеплело на сердце. Вопреки её приказу ни Лекоз, ни Джафар не разбежались по домам дрыхнуть. «Один за всех, и все за Анаис. Что-нибудь узнал?» «Да мало что. Дюри почти ни с кем не общался». «А что в ночлежках, в бесплатных столовых?» «Он как раз их сейчас и обходит». «Что у Кананта? Все плёнки отсмотрел?» «Ещё досматривает, но пока у него по нулям. Дюрюи ни на одной не засветился». Азак? «Про него ничего не знаю. Вроде бы с утра должен потрясти дилеров. Как я понял, ты его оставила вместо себя». Леко говорил сухо, но она и с не было времени разбираться с его обидами. Её осенила новая идея. Позвонить Джафару. Пусть займётся собакой». «А что там с собакой? Мы же обзвонили все приёмники. Никаких следов псины. Тем более мы даже породу не знаем. Скорее всего, убийца её прикончил и где-нибудь закопал». «Надо поговорить с мясниками. Обойти рынки. Особое внимание оптовым торговцам. Сам подумай, ведь Дюрюи должен был как-то выкручиваться, чтобы кормить собаку». Леко смолчал, судя по всему, растерянный. «Я что-то не пойму. Что именно ты хочешь узнать?» «Нам нужен свидетель. Кто-то мог видеть Дюрюи в обществе другого мужчины, того, который, в конце концов, и сделал ему смертельный укол. Вряд ли мясники нам это расскажут. И насчет шмоток. Где Дюрюи покупал себе одежду? Либо на складах, где за гроши отдают нераспроданный товар, «Либо в Маусе. Проверьте их все. Установите, когда он в последний раз там показывался». «Мне кажется, он в основном просто просиживал где-нибудь задницу». «Согласна. Значит, надо найти место, где он обычно попрошайничал. Не забывай, что до нас ту же работу проделал убийца. Он его вычислил, проследил за ним, изучил его повадки. Нам придется заняться тем же. Может быть, удастся поймать его тень». Новые снимки Дюрюи уже готовы? Да, при задержаниях его фотографировали. Показывайте эти фотографии всем, с кем будете разговаривать. А мне вышли их на айфон. Хорошо. Так что мне сейчас делать? Анаис велела ему разрабатывать лекарственный след, проверить все рецепты на эмальген и кетамин, выписанные в эквитании. Выяснить, не было ли случаев грабежа в клиниках и фармацевтических лабораториях. Леко заответил, что все выполнит, но особого энтузиазма в его голосе она и с не услышала. Перед тем, как завершить разговор, она попросила его позвонить в жандармерию Вильнёв-де-Марсана, и вежливо, она особенно подчеркнула это, поинтересоваться, нет ли у них свежей информации. Она уже подъезжала к Бордо. Ее мысли занимал сейчас лощеный коллега, с которым она только что говорила. Лейтенант отличался одной любопытной особенностью. Жил явно непосредством. Объяснить его богатство семейным достатком тоже было нельзя. Отец Лекоза, простой инженер, уже вышел на пенсию. Рано или поздно этим обстоятельством должен заинтересоваться отдел внутренних расследований. Но она и с ним задавала себе вопросов, потому что знала на них ответы.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 После этого знакомства у Ликоза появились часы Rolex, автомобиль Audi Т и чёрная кредитная карточка «Инфините» — банковская карта с открытым кредитом. Грабителей он так и не нашёл. Зато нашёл свою любовь. Любовь, существенно улучшившую его благосостояние, как шептались в коридорах комиссариата. Но Ликозу было плевать на сплетни. «Кстати, поменяйся они с баронессой местами», «Эта история никого не удивила бы», — подумалась Саис. Снова зазвонил телефон. «Джафар?» «Ты где?» — спросил он. «Подъезжаю к Бордо. Что-нибудь нашёл?» «Нашёл Рауля». «Кто это?» «Последний, кто разговаривал с дюрьви до того, как его пришили». На лбу Анаис снова выступила испарином. Наверное, у неё температура. Не отпуская руля, она глотнула из аптечного пузырька микстуры. «Рассказывай». «Рауль Нищий живёт на набережной возле Сталинградской площади на левом берегу. Дюрюи время от времени его навещал». «Когда они виделись в последний раз?» «В пятницу 12 февраля, ближе к вечеру». «Предположительно, вечер убийства. Это очень важный свидетель». «По его словам, Дюрюи собирался на какую-то встречу. В тот самый вечер». «С кем?»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 Пришли, и сразу несколько. Молодой панк выглядел не слишком привлекательно. Чёрные волосы торчком, чёрные глаза в густой обводке. Пирсинг на висках, на крыльях носа, в уголках губ. Странный парень, наполовину панк, наполовину год. И стопроцентный фанат неформальной музыки. Она уже катила по городу, вдоль набережных. Над эспланадой Кенконс светило солнце.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 а Наис нетерпеливо схватилась за телефон. «Ведь это же прямая связь между преступлением и великаном с амнезией». Димун повторил всё, что изложил в своём отчёте, а потом вдруг спросил. «Вы знаете психиатра по имени Матиас Фрер?» «Да». «Он ваш эксперт в этом деле?» «Мы не привлекали экспертов? С какой стати, если у нас пока нет ни одного подозреваемого?» «А почему вы спрашиваете?»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 Я сначала глазам своим не поверил. И что же это? Мы обработали стенки ямы методом химической трансмутации. Это новый способ, благодаря которому можно снять папиллярные следы даже с мокрой поверхности. Вы нашли отпечатки? Несколько штук. И это не отпечатки пальцев жертвы. Вы сравнили их с отпечатками беспамятного? Только что. Это не его отпечатки. В яме побывал кто-то другой. У неё по всему телу пробежали мурашки. Третий. Убийца. «Я вам их высылаю», — не дождавшись ответа Анаис, спросил Димун. «Давно пора». Даже не попрощавшись, она бросила трубку. «Да уж, хороша стратегия соблазнения красивого мужчины. Но ей сейчас было не до того». Значение имело только расследование. Перед тем, как ехать в комиссариат на улицу Дюко, она набрала номер Зака. В конторе, как выяснилось, его не было. «Зак, что у тебя нового?» «Пока ничего. Продолжаю трясти дилеров. Кое-кто знал Дюрюи, никто и слыхом не слыхивал про чистый героин. А что тебе удалось узнать на ферме?» «Потом расскажу. Окажи мне услугу, а?» «Заскочи в клинику Пьера Жане и проверь, там ли ещё беспамятный с вокзала Сен-Жан. И предупреди психиатра, его зовут Матиас Фрер, что днём я заеду с ним побеседовать». «С психиатром или с беспамятным?» «С обоими».